Глава двадцать шестая. и з а б е л я р е т т л ь б о р Не скажу, что я уж так рвалась разговаривать с к р е п е р с о м но напряжение, возникшее сразу по прибытии, начинает доканывать меня. Чем быстрее разберусь с этим, тем проще станет жить. Надеюсь на это, потому как сложно мне смириться со смертью невинных людей и побегом Гада Зирана. Бедная, бедная Элен. Одно м е н я утешает, хотя это слабое успокоение, но все-таки душа Элен, возможно. в Стретилась д у ш о й ее любимая Изабель, надеюсь, мамушка сейчас обнимает ее и им хорошо вместе. Да, мои мысли начинают уходить в другое русло. Все из-за п о г а н н ы х магов. Однозначно эта тупая кучка от Гильдии будет пытаться мне подгадить, но к этому я уже морально готова и очень надеюсь, что заручусь поддержкой короля. Еще бы неплохо получить основательное благословение с духовной стороны. Священнослужители как никак, но имеют приличный вес в этом средневековом обществе. Эх, лишь бы Агнес согласилась, от нее должен скоро ответ прийти. Я уже говорила, что непомерно тоскую по телефонам и интернету. Мои мысли п р е р ы в а ю т слова королевского представителя. И у величество король получил ваше письмо и велел мне разобраться со всеми вашими бедами, госпожа графиня. Не вдруг становится смешно? Знал бы он правду, но нет. Ни к чему т р е в о ж и т ь у мы. Хватит того, что Астер все знает. Тебя я обезопасила, воздвигнув щиты. И к р е п е р с у не удастся повлиять на меня, уважаемый Орланд, произношу размеренным и теплым тоном. Вы в замке не первый день, и уже опросили всех людей. Вы также читали мое письмо, видели собственными глазами и слышали собственными ушами, что произошло недавно. Вздыхаю, намеренно делая паузу, чтобы он припомнил последние события, и продолжаю. Вы знаете, какого рода проблемы сложились в графстве р е т т л ь б о р г господин Криперс? Какой же я, господин? Произносит он, чуть улыбнувшись, делая вид, что смутился, но в глазах нет намека на смущение. Наоборот, моя лесть пришлась мужчине по душе. Знаете, меня всегда коробит, когда некоторых подонков приходится нормальным людям величать всякими титулами, и я осужу не по титулам, Орланд. А по делам и потому, как о в сам человек. Немного приоткрылась, показывая свой характер. Пусть знает, что меня не пронять титулами, шмитулами, не подкупить. Необычное суждение. Говорит серьезно и кивает, то ли себе, то ли моим словам. Но как ни странно, я разделяю ваше мнение, госпожа графиня. Будь моя воля, давал бы титула лишь за дела. у л ы б а я с ь чуть шире и вижу, что Крепперс расслабляется. Нашел единомышленника? Точнее единомышленницу. Уж какая есть, пожимая плечами. Меня воспитывали молитвы и слова Инмари. Я всегда были кроткие и с м и р е н н ы Прищуривает глаза и хитро улыбается. Согласно киваю и даю ответ, который и он и сам король желают знать. Была у в а ж а е м а Орланд, но после того, как чуть не отдала душу э н м а р и ю поняла, что пора прекращать плыть по течению. Нужно не только молиться, но и делать. Делать то, чему научили священные свитки. И чему же, госпожа? Все просто, Орланд. Наши глаза видят, уши слышат, душа чувствует. Я вижу, как страдают мои люди. Голд и война сделали свое черное дело, а Зиран щедро подлил масла в огонь, обобрав их до нитки. Я слышу их разговоры, плаж детей и вопросы: будут ли они сегодня хоть что-нибудь кушать? Видимо, мне нужно было упасть с обрыва и хорошенько приложиться головой, чтобы проснуться. Проснуться. Не понял меня Орланд, именно. Я ведь была слепа и глуха. Что толку от веры и заученных молитв, если они не находят применения в реальной жизни? Бесполезно все, что не используется. Знание, господин Криперс, это не цель. Знание – это орудие. Какое великолепное выражение, госпожа графиня, говорит мужчина немного п р и ш и б л е н н ы й моими словами. Да, слова чудесные, но сказано они не мной, а Львом Николаевичем Толстым. но к р е п е р с а об этом, знаете, не нужно. Вся моя жизнь пронеслась перед глазами и я поняла, какая она бессмысленная. Знаете, можно сказать, что я снова родилась. Быть может, это следствие того, что я перенесла с и л ь н о е п е р е ж и в а н и е и вам не проснулся дар. Как вы уже знаете, дар у меня не простой. Наслышан. Так вот, может, это влияние магии так действует на меня и побуждает действовать. Не знаю, как объяснить я с н е е Одним словом, я теперь другая. Не могу больше жить, как жила раньше, никчёмно, незаметно и бесполезно. Вы мне искренне удивляете, ваше с в я т е л ь с т в о Ваши слова вроде простые, доступны, но в то же время в них столько мудрости и глубины. Право, я готов поверить, что ваша душа прикоснулась к самому Инмарию, и он вас благословил. И говорит к р е п е р с не с сарказмом, не с насмешкой или сомнением, а на полном серьезе. Пусть так и считает. Не помню, что было в тот момент. в Здыхаю я. Темнота, потом боль. Он кивает и глядит в сторону, не на меня, и вижу, что он мыслями мучался довольно далеко. Даю ему несколько минут подумать и пофилософствовать, а потом возвращаю в реальный мир. Раз уж мы подробно поговорили о моей душе, то теперь предлагаю перейти к самим делам. Его взгляд становится осмысленным. Криперс подбирается и надевает на лицо маску делового человека. Да, госпожа. Что вы намерены делать? Спрашиваю его прямо в лоб. Он немного теряется, но тут же берет себя в руки. Несведущий человек и не догадался бы, что королевский представитель на мгновение стушевался. Но так как я человек р а з в и т о г о мира, где обработка информации происходит крайне быстро и другими масштабами, нелегко было увидеть его секундную эмоцию растерянности. Сначала я бы хотел услышать вас, госпожа г р а ф е н и н учитывая список проблемы и ваше неординарное мышление. Должно быть, вы что-то уже придумали, Криперс говорит осторожно, тщательно подбирая слова. Все ясно. Желаю знать, буду ли я справляться собственными силами или же хочу взвалить эту ношу на плечи короля. Да ни за что. У меня есть планы вы п р а в ы господин Криперс, но прежде чем озвучу их, попрошу вас дать мне слово, что пока не сообщите о них Его Величеству, до тех пор, пока не увидите хотя бы часть из них реализованную в жизни. Я вас прошу об этом, так как уверена, что Некоторые из моих идей по улучшению жизни в графстве. Вы предадите с о м н е н и ю или же вовсе посчитаете меня сумасшедшей? п о о б щ а в ш и с ь с вами лично и опросив всех слуг, вас можно назвать по-разному, госпожа, но только хорошими словами, уж вовсе не сумасшедшей. Благодарю, но все же я смогу вас спросить о таком. Гну свою линию чуть с нажимом. Он ухмыляется. Да, госпожа, я отпишусь королю и подробно расскажу о произошедшей ситуации, свидетелем которой стал лично. Выскажу свое мнение о вашей персоне и даю вам слово. Первым письме не стану сообщать о ваших планах, но, но мне потребовалось у с и л и е чтобы сохранить лицо и не выдать своего раздражения. Ненавижу все эти но. Еще с прошлой жизни они меня непомерно бесят. Криперс чуть резким движением вынимает из запазухи свиток с крепленной печатью. Но должен также отписаться о том, что вы скажете по поводу списка предложенных особ на вашу руку, госпожа. На мою руку? удивляясь искренне при этом и змущенно. Простите, на то воля короля его в е л и ч е с т в о поступает благосклонно, входя в ваше положение и позволяя вам самой выбрать нового мужа. Ведь известно, что женщине одно й сложно управлять целым графством, особенно если оно пришло в столь упадническое состояние. Будьте меня под рукой что-то увесистое, запустило бы в голову Криперсу нераздумывая. Набирая в легкий воздух, затем медленно выдыхаю, глядя в глаза Орландо. Он смотрит в ы ж и д а т е л ь н о явно ожидает от меня слезливую истерику. Не дождется. Считаю до десяти, еще раз до десяти. Нифига не помогает. Не представляете, каким титаническим усилием воли я сдерживаю себя, чтобы не психануть и не высказаться насчет этого сраного списка. Господин Орланд, говорю е л е й н ы м голоском, вы ведь пообщались с моими людьми, со слугами и сделали о б щ и е выводы. Также знаете, что я вернулась из расторга, купила все необходимое, чтобы мы пережили зиму и не сидели в это суровое время сложа руки, а занимались делом. Плюс выкупленные невольники, среди которых оказались великолепнейшие мастера. Плюс к е л л р а н ы И это вы еще не слышали мои идеи, более того, не видели их. Но и вишенка на торте. Вишенка. Интересное сравнение. Запомню. Черт. Да, вишенка, господин Криперс, мой муж, граф Астер Рэттльбор. К чего вообще решили, что он мертв? Его нет уже. Он жив! резко обрывая мужчину, чуть добавив м а г и ю сжимая руки в кулаки, демонстрируя мужчине, что сержусь очень сильно. Его Ворон х е й м д Всем известно, что с в я з а н н ы е с человеком животные или птицы умирают, когда умирает их человек. х е й м д жив и здоров. И очень даже упитан. Астер, ну когда же ты объявишься? О Вороне мне ничего не известно. Говорит он задумчиво. Теперь известно, произношу сухо и протягиваю руку. Позвольте свиток с и м е н а м и Он протягивает мне документ с печатью. Я беру немного верчу в руках, потом поднимаюсь с кресла и под любопытным взглядом Криперса подхожу к камину без раздумий и уж тем более без сожалений бросая нераскрытый свиток в огонь. Пламя тут же ж а д н ы с удовольствием его пожирает. Пергамент с и м е н а м и претендентов с треском исчезает. Вы думаете, я напишу об этом королю? Интересует, сон я сложив руки на груди. Я думаю, что вы благоразумный человек, господин Криперс, и напишите королю мой ответ. Вы ждете возвращения графа? Со вздохом произносит мужчина. Я не ошиблась в вас. Вы так и не рассказали своих планов, госпожа графиня. Напоминает Криперс, когда он убедился, что огонь сожрал королевский документ. Вот теперь слушайте. И сразу предупреждаю. Я намерен уже с завтрашнего дня приступить к реализации своих задумок. Я заинтригован, графиня. Не томите меня, утолите мое любопытство. Изабель Рэттльбор. Прекрасные места, не правда ли? Произношу, оглядывая равнину, горы вдали, море до да лес. После того, как я рассказал Орланду Криперсу о своих задумках, он впал в легкий ступор и долго сдерживал себя, чтобы не воскликнуть: "Да вы никак рехнулись, графиня!" стоит отдать ему должное, сдержался, смолчал и очень тонко намекнул, мол, селенок до да знаний у меня хватит. Эх, знал бы он, что я знаю, д а что могу вообще бы дар речь потерял. Вы выводов пока не делайте, сказала ему с понимающей улыбкой. Вот поглядите на мои чертежи до схемки, а завтрашнего дня уже возьму с ь за реализацию коечего из своих идей. Увы, зима на н о с у многое что запланировало, придется отложить до весны, да и без этого работы всем хватит. Мужчина долго глядел на мои чертежи и вчитывался в расчеты, делал умное лицо, будто что-то понимает, а потом заговорил: п р о т е п л о д е ж д а понял, это хорошо. Вы придумали, как сказали, в а л я н к и Валенки. Поправила его. Сама не понимаю, как раньше никто не догадался, шерсть овечью свалять, да соорудить удобную обувь. В суровую зиму валенки настоящим спасением станут. Вы точно уверены, что эта обувь убережет ноги в зиму?" А то просто так люди работы сделают. Уж не лучше п р и в ы ч н е е использовать ш к у р ы и мех. Сомнения так и к а п а т ь с каждого его слова. Уверенно, отвечала ему твердо, как уверенные в том, что в а л е н ы е одеяла и перинки придут совсем по вкусу, телу будет мягкое тепло, да и тепла я одежда, вязаная из той же шерсти, нужна каждому человеку. Носки, чулки, варежки, шапки, шарфы и прочее. Все у меня было зарисовано на пергаменте. Орланд любовался моими рисунками только головой качал. Право слово спать на шкурах и под шкурами мне в конец надоело. Очень интересно. И эти согревающие постройки я слышал, что-то подобное северяне у себя делают. Бани, да. Кивая ему, от северян идею взяла. Еще эти ваши сани. Удивительная затея. Это ж е так удобно, наверное. Конечно удобно. Смеялась я, у в е р я ю вас, вы даже сможете их опробовать. Делать там особо нечего. В м е л ы х руках дело быстро спорится. Хорошо это все понимаю и даже одобряю, но я поверить не могу, что вы сможете сделать вот это. Он трясет пергаментом с изображением. Ха, небудь я инженером, то не сделал бы. Это да, а так расплюнуть. Главное, чтобы люди поняли и сделали четко, как будет им сказано. Я показала Орландо не все из того, что привнесу в этот мир. Лишь малую часть он увидел. Нечего излишне травмировать нежный мужской мозг. Что ж скажу прямо, госпожа Графеня. В некоторые ваши проекты я верю, а вот в последние очень слабо, точнее будет сказать, совсем не верю. Но как и обещал, не стану доносить королю о ваших затеях до тех пор, пока не увижу сам процесс и результат воочию. Потом уж извольте, но его величество должен будет узнать обо всем из письма, а потом от меня лично. Конечно. И улыбка души. И образцы ему привезете. Но он так и не поверил. Что ж, словами не стану убеждать. Дела скажут сами за себя. И после долгого разговора даже парочки споров я вывела королевского представителя на башню, дабы показать свой суровый, но прекрасный край. Дует ветер, идет снег с дождем, и вообще очень холодно. Да, красиво, но сурово тут. н е п о к о р н ы й к р а й и не прощающие слабости, но есть в этом некое благородство. Я с удовольствием вдыхаю холодный воздух и плотнее кутаю с т ё п л ы й меховый плащ. Это не столица. Продолжает Криперс. Здесь так просто не выжить. Вроде места б о г а т ы е но из-за их суровости трудно тут жить. Зато честно, правда. Говорю с улыбкой. Уж вы-то должны знать, господин к р и п е р с что лучшая сталь не та, что ярче всех сияет. Да, тут очень красивый госпожа графиня. И люди стойкие, крепкие живут. Да и вы, понятное дело, сильный духом, раздовольны графством. Все же удивительный вы человек, графиня. Мыкаю про себя еще бы. День подходит к концу. Что же принесет мне новый?